Глава 24. Пепельница и британский бульдог Первым в каюту направился Ардашев. За ним семенил капитан. «Еще одно происшествие на борту. Час от часу не легче!» Присяжный поверенный открыл дверь и окинул взглядом помещение. В углу виднелось пустое чрево распахнутого сейфа. Подойдя ближе, он склонился над телом, дотронулся до шеи несчастного и печально вздохнув произнёс Он мёртв. Немного помолчав, адвокат добавил: Говорят, если у покойника не закрыты глаза, значит он хочет увидеть, кто будет следующим. Немет замер на месте, не в силах пошевелиться. Он так и остался стоять у самого входа, делая вид, что рассматривает рисунок на обоях. «Что с вами, Александр Викентьевич?» Ардашев обеспокоенно покосился на капитана. «Ни... ничего», — стуча зубами, пробормотал тот. Превозмогая себя, он оторвал взгляд от стены и повернулся к трупу, но тут же попятился и виновата проронил. «Не поверите, Клим Пантелеич, мне любой шторм нипочем. А вот покойников с детства боюсь. Вы уж простите». Но ну, тогда соблаговолите пригласить доктора. Тогда -да, я распоряжусь. Не беспокойтесь, выдохнул Неммерт и с радостью покинул печальное место. Климпонтилевич достал из кармана коробочку Монпансье, выудил зелёненькую конфетку и отправил её в рот. М-м, да. И этот несчастный тоже из Ставрополя. Просто какая-то напасть. По коридору зашаркали шаги. В дверях появился врач. Лысоватый господин в пенсне с редкими, похожими на перья, остатками волос, над завитыми кверху усами, выступал желтый, как вареная картофель и на нос. Он был одет в лоснившийся от времени темно-синий сюртук и носил осенние ботинки. В правой руке эскулап держал НССР. «Слава Богу, хоть без калош», — подумал Ардашев. Из-за его спины робко выглядывал бледный капитан. Доктор взялся за осмотр со знанием дела. Безжизненное тело он положил на пол, перевернул на грудь, разрезал одежду пирочинным ножом и осмотрел рану. Удовлетворённо хмыкнув, он глубоко вздохнул, поскрёб подбородок и как-то обыденно, будто такое случается ежедневно, заключил: Смерть наступила мгновенно, примерно полчаса назад. Причина ножевое ранение в области сердца. Удар, как вы можете видеть, нанесён со спины. Да вот ещё что, нож был довольно больших размеров и с широким лезвием. В общем, такое ощущение, что орудовал мясник либо опытный душегуб. Вот, пожалуй, и всё. Благодарю вас, Гавриил Емельянович. Чего ж, та мой Сан-Викенч. Видать, судьба моя такая с мертвецами общаться. Почитай 7 годков в столице в анатомическом покое при больнице от барабанил, до 15 земским врачом в малороссии, а там всякое было: и смертоубийство, и мор холерный, и жену с детишками схоронил. Думал, на корабле спокойней будет. Нас Застигнутый нахмунёнными воспоминаниями, он замолчал, но вдруг встряпенулся. "А трубка, как обычно, в цинковый гроб и запаять?" наверное, неуверенно вымолвил капитан. "А впрочем, погодите, прежде надо бы с госпожой Прокудиной посоветоваться. Её сейчас в адиции отпаивают. Потеря близкого человека дело всегда горестное и, как правило, неожиданное." Я позову матросов покойничка убрать. Он накрыл тело простыней и вышел. Смахнув ладонью выступивший на лбу пот, Немерт спросил, — Что скажете, Клим Пантелеич? Первым делом надлежит допросить его жену, а также стюардов и пассажиров, кои могли видеть убитого в последние часы его жизни. Время уже позднее. Но допрос необходимо провести именно сейчас и лучше всего здесь. Кроме трупа ничего убирать не следует. Не успел присяжный поверенный договорить, как раздался робкий стук в дверь. Двое матросов вошли в помещение, положили убиенного на настилке и вынесли в коридор. Сразу за ними в каюту влетел штурман Вайцеховский. Что такое, Казимир Львович? Обеспокоился капитан. Дело в том, что я один из тех, кто видел господина Прокудина перед самой смертью. И я знаю, кто его убил. От волнения он тяжело дышал и теребил пуговицу на мундире. И кто же? Студент. Вот те на, воскликнул Неммерт. А вы присядьте и расскажите нам всё по порядку. Адвокат указал на стул, где недавно восседал труп. Скромно умастившись на краешке, Казимир Львович подробно описал свое участие в достаточно неприглядном действии и в заключении с явным сожалением признался. «Если бы Константин Иннокентич заранее пояснил, для чего надобно было наше присутствие, да разве бы я согласился? Мы с Муратом сами не знали, куда от стыда глаза прятать». «Необходимо срочно арестовать этого Свирского», — предложил Немерт. «Да ведь это успеется, господа», — охладил горячие головы присяжный поверенный. «Начнем, пожалуй, с его допроса, а там видно будет. Не сочтите за труд, Казимир Львович. Пригласите-ка к нам этого молодого человека». Кивнув, штурман скрылся за дверью, и тут же в каюту влетел оператор Бранков. Он был взволнован, как море в десятибалльный шторм. Господин капитан, я только что раскрыл убийство Прокудина и могу сказать, что его кровь на руках этого желторотого наглеца Харитона Свирского. Потрудитесь объясниться, сощурив глаза, выдавил из себя Неммерт. Извольте. Как вы имели возможность видеть вхождение королевы Ольги в Басфор? Я снимал на камеру. Как вдруг эта певичка, он виновато закашлялся: "Простите, госпожа Вяльцева", закричала, что рядом дельфины. Я не удержался от такого соблазна и направил камеру на другой борт, чтобы снять двух дивных красавцев, но мне показалось, что в какой-то момент я увидел через объектив, как мадам Прокудина, простите за откровенность, целовалась со студентом. Но это длилось лишь одно мгновение. 2 дня я сомневался, а вдруг мне это почудилось. И всё же я вознамерился проявить плёнку. Затем моя, разумеется, не очень к месту, всё-таки корабль не кинематографическая мастерская, но тем не менее мне удалось добиться нужного результата. А тут убийство. Вы представляете моё состояние? Как я извёлся, он покачал головой. Этот целлулоид, он так медленно сохнет. И буквально 5 минут назад я разглядел всё в подробностях. К сожалению, мне пришлось вырезать эти кадры. Вот, любуйтесь. Он протянул капитану небольшой чёрный квадратик. Только смотреть надо на свет, иначе вы ничего не разберёте. Нэммер включил электрическую лампу и попытался разглядеть микроскопические изображения людей. Ну да? Вроде что-то такое есть, неуверенно согласился он. Есть, несомненно есть, горячился Бранков. Я сейчас принесу лупу, и вы убедитесь, не стоит, прервал его присяжный поверенный. О тайной любовной связи нам известно, но вы только что упомянули о наличии у вас неопровержимых доказательств вины Смирского в убийстве статского генерала. Так «Ну да. Так выкладывайте». «А разве это пленка? Не есть доказательства?» Оператор смотрел на Ордашева полными негодования глазами. «Да ведь тут и кухарке понятно, что любовник убивает мужа-сожительницы с тем, чтобы делить с ней не только постель, но и наследство покойного. Это же так просто, господа!» Но если мне не верите, то почитайте Достоевского или хотя бы Чехова. И вот тогда вы поймёте, что человеческие слабости почти всегда превращаются в порок и неизбежно приводят к драме. Неужели не ясно? Хорошо, мы подумаем, недовольно согласился капитан. У вас всё? Да, развёл руками Бранков. Скажите, А когда можно будет посмотреть уже отснятый материал? Очень хотелось бы взглянуть на себя со стороны, с лукавил Климпонтилевич. Не знаю, во всяком случае, прежде я должен до снять уже оправленную в аппарат кассету, Бранков на миг задумался. Возможно, дня через 3-4. Вообще-то это делается только после монтажа. Но я же лежу губа в целях дознания. Вот и договорились. «А за пленочку спасибо. Она нам очень пригодится». Польщенный благодарностью, Бранков удалился. Оставшись наедине с капитаном, Ардашев неожиданно спросил. «Скажите, Александр Викенч, сколько имеется дубликатов, включая от сейфов пассажиров?» «По одному на каждый. А где они хранятся?» «В моем столе. Не сочтите за труд». Прикажите принести запасной ключ от этого сейфа. А может я сделаю это после допроса убийцы, откровенно говоря, я далёк от мысли, что именно он и есть злодей, прикончивший господина Прокудина. Да и сам допрос, я полагаю, будет очень коротким. Шмыгнув недовольно носом, капитан удалился. Клим Панделеевич тем временем обыскал одежду покойного. Ни денег, ни перстней, Ни золотой галстучной заколки, ни пистолета, о котором рассказывал штурман, у него не оказалось. Зато ключей обнаружилось аж целых 3. Один от его собственной каюты, другой почти такой же, но ещё с одним зубчиком, скорее всего, от каюты Завесова, а третий прекрасно подошёл к сейфу. Господин студент долго себя ждать не заставил. Войдя, он тут же остановился и как затравленный зверь осмотрелся по сторонам. В этот миг по его лицу пробежала искрамётная нервическая судорога. Как у всех взволнованных не на шутку людей, у него пересохло во рту. Он часто сглатывал, и его кодык как лифт на Эйфелевой башне ходил не переставая. Клим Пантелеевич так и не смог определиться, кого этот субъект напоминал ему больше всего: гуся или индюка. ожидающего очереди на ощипывание. Не сводя с него глаз, присяжный поверенный выдерживал паузу. Первым не вытерпел студент. «Позвольте узнать, господин хороший, что вам угодно?» «Меня зовут Клим Пантелеич Ардашев. Я присяжный поверенный. Но я, знаете ли, адвоката не нанимал...» «Во-первых, молодой человек. Несколько замечаний по поводу русской словесности». нанимают извозчика адвоката приглашают во-вторых по поручению капитана я занимаюсь расследованием убийств пассажиров нашего парохода но ну, а в-третьих на данный момент вы самый вероятный претендент на виселицу так что я вам советую избавиться от разного рода фонаберий и помочь мне воссоздать обстановку предшествующую данному злодеянию вы присаживаетесь он указал на свободный стул. Свирский не шелохнулся, но все переживания студента, как в зеркале, отразились на его лице. Гордыня сменилась паническим страхом, затем ему на смену пришла холодная надменность, и в итоге показалось, что он вполне владел собой. Харитон плюхнулся на стул и, вальяжно закинув ногу на ногу, сказал, «Здесь замешана честь женщины», и я не могу касаться многих деталей. Они мне и ни к чему. О вашем Адюльтере с Еленой Николаевной не ведают разве что древние руины Смирны, да и то лишь потому, что мы еще туда не доплыли. Так что любовный треугольник пока оставим за рамками нашей беседы. А вот узнать, откуда у вас появился ключ от каюты убитого Завесова, я бы очень хотел... И на этот вопрос я тоже отвечать не буду, поскольку тем самым могу подвести одного человека. Дело ваше. Но только не забывайте, что отказываетесь, вы подводите себя под виселицу или в лучшем случае под бесстрочную каторгу. Не успел Клим Пантелейевич договорить фразу, как появился Неммерт. Капитан выглядел встревоженным. ключи сейчас. Я так и думал. Александр Викенч, прикажите запереть этого молодого человека в какой-нибудь чулан или просто выставьте охрану у его каюты. Одним словом, с этой минуты он арестован. Вы не имеете права, это самоуправство, обиженно выкрикнул Сверский. Не обращая внимания на праведный гнев молодого человека, немрта кликнул дежурившего в коридоре боцмана. и указывая на студента, приказал: "Заприте опасного преступника в его каюте. Никуда не выпускайте. Кормить задержанного из ресторана, но отворять дверь позволительно в присутствии второго человека. Ясно?" "Так точно, господин капитан. Только что его слуга во втором классе живёт. А с ним что делать? Глаз не спускать?" "Разрешите выполнять". Капитан утвердительно кивнул. Свирский поднялся и поплёлся к двери. «Но не томите!» «Рассказывайте, Клим Пантелеич!» Потирая руки в предвкушении разъяснений, Неммерт скользил любопытным взглядом по лицу Ардашева. «Как видите, Александр Викенч, дельце это тонкое, субтильное. Без разговора с Еленой Николаевной мне никак не обойтись. Не могли бы вы прежде дать мне возможность переговорить с ней тет-а-тет?» «Но ведь злодей схвачен!» «И все-таки я должен до конца разобраться в деталях!» Ушел от прямого ответа присяжный поверенный. «Ну хорошо, я приглашу ее, а потом, надеюсь, мы все-таки обсудим с вами случившееся?» «Разумеется! Правда, до этого мне еще придется допросить и стюарда, оказавшегося свидетелем Адюльтера». «Хорошо, я предупрежу его, чтобы он подошел к вам». и всё-таки ума не приложу кто посмел хозяиничать в моём столе недовольно пробормотал капитан и отправился за вдовой не прошло и минуты как появилась прокудина за последние полтора часа елена николавна заметно постарела и осунулась на её лице отпечаталась вся тяжесть потрясений волосы растрепались и под заплаканными глазами полумесяцами повисли мешки От уголков рта к носу пролегли две глубокие морщины. Слезы уже не бежали, но вдова по привычке все еще прикладывала платок к зеницам, и от этого они еще больше краснели. Посадив даму, Ардашев расположился напротив. — Простите, Елена Николаевна, что я вынужден задавать вам вопросы в столь трагический момент, но без этого никак не обойтись. — Спрашивайте, Клим Пантелеич. Вы же адвокат, а значит, я могу говорить с вами так же откровенно, как с батюшкой или доктором. Вы правы. Скажите, известно ли вам, откуда у Харитона Львовича появился ключ от каюты Завясова? А что ответил Харитон? Ничего. Он боится подвести какого-то человека. И потому сам Аристован в качестве главного подозреваемого. Глупый мальчишка. Она уставилась в стену. Не сводя глаз с одной только её видимой точки, она проговорила: Ключ ему дал тот самый Стюарт, которого пригласил муж с свидетелем. Этот бессовестный человек сначала получил деньги от Харитона, а потом от моего супруга. за то, что рассказал о наших тайных встречах. Я понимаю, что во всем виновата только я одна. Но и этот Иуда подлил масло в огонь. А Харитон не убивал моего мужа. Не такой уж он человек. Да и у Константина был пистолет, и Харитон его видел. Пистолет? Да, он всегда носил его с собой. По-моему, он называется «бульдог». Странно. Никакого пистолета мы не нашли. А вы можете припомнить последние слова Константина Инакинтича? Дама покраснела. Послушайте, Елена Николаевна, меня не интересуют подробности выяснения ваших личных отношений. Я имею в виду лишь глаголы действия: собрался, пошёл, сказал. Она понимающе кивнула. муж убрал оружие во внутренний карман и сказал, что он зайдёт сюда, а потом поднимется на палубу за это время я должна была собрать свои вещи и уйти и куда же это вы вырвалось у присяжного поверенного но он тут же спохватился извините за бестактность этот вопрос не имеет отношения к делу я и в самом деле не знала как быть и даже хотела покончить с собой Тихо проговорила женщина: "Но старший помощник капитана спас меня. Простите великодушно, что причинил вам боль. Моё корабельное жилище как раз напротив. Останьтесь на некоторое время в компании моей супруги. Позвольте я вас провожу". "Мне всё равно", безразлично ответила женщина и пошла за адвокатом. Вернувшись, Клим Пантелеевич увидел стюарда, ожидающего аудиенции. "Вызывали?" спросил он с лёгким, почти незаметным кавказским акцентом. "Входите, любезный". Ардашев придвинул к себе стул, оставив корабельному официанту тот, на котором ещё недавно возседал труп. "Как вас величать?" Ираклы гогабаридзе. "Вы присаживайтесь". Благодарю, покорнейше, ответил кавказец, оставшийся стоять. И так любезный, вы единственный из всех опрошенных мною лиц, кто не подтвердил своего алиби. Прошу покорнейше извинить, но природа этого слова мне неведома. Глазостёрдо настороженно шарили по лицу своего визави. Хорошо, я объясню. Алиби Это нахождение подозреваемого лица в каком-либо ином месте, отличном от того, где совершилось преступление. Вот я и спрашиваю вас. Где вы находились в тот момент, когда произошло убийство господина Прокудина? Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет. У себя. Присяжный поверенный достал чести и открыл крышку. Из корпуса потекла металлическая мелодия оперетты Кальмана. «А который был час?» «Десять или около того. Позвольте полюбопытствовать. А откуда вам известно время убийства?» Адвокат убрал золотой хронометр Мозера в карман жилета. «Так вы сами только что сказали. Не лгите. Я этого не говорил. Да вы не бойтесь». Садитесь на стул, он уже успел остыть. После покойника Стёрт рванул из-за пояса револьвер и взвёл курок, но Ардашев его опередил. Массивная хрустальная пепельница угодила Кавкассу в лицо. Раздавленная яичной скорлупой хрустнула переносица. Он закачался и рухнул на пол. Раздался глухой звук, будто уронили мешок картошки. нашул и вбежал капитан он окинул лежащего непонимающим взглядом и вопросительно уставился на Клима Пантелейевича вот это и есть истинный злодей обратите внимание у него в руках главная улика пропавший пистолет господина Прокудина адвокат достал платок и вытянул за ствол оружия На верхней перемычке рамки читалась надпись: "British Bulldogs". Вне всякого сомнения, преступник был уверен, что в каюте никого не было, поскольку обманутый муж был занят разговором с женой. А такие задушевные беседы длятся довольно долго. Сдаётся мне, что план похищения ценностей из сейфа господина Прокудина возник у него в тот момент, когда к нему обратился Свиски, пытаясь получить ключ. от освободившийся после снятия завесава каюты этот двурушник не только получил деньги от господина студента, но и продал покойному мужу информацию о месте тайных свиданий Елены Николаевны и её молодого любовника. Дубликат ключа от сейфа действительного статского советника он выкрал из вашего стола и теперь мог легко им воспользоваться. Но он был не в состоянии предположить что Константин Иннокенч не станет Монтифолию на уксусе разводить и почти сразу же вернется обратно. Услышав приближающиеся по коридору шаги, злоумышленник спрятался за дверью. Дождавшись удобного случая, он нанес жертве смертельный удар в спину, завладел пистолетом, посадил покойника на стул, похитил ценности и скрылся. «Простите, Клим Пантелеич». А зачем надо было труп на стул усаживать? Очевидно, он рассчитывал, что любой вошедший не смог бы сразу определить, что хозяин каюты мёртв, а скорее всего подошёл бы к нему поближе, чтобы проверить, не дремлет ли он. Преступник в таком случае имел некоторые преференции для внезапного нападения либо стремительного бегства. Тут уж смотря по обстоятельствам. Но удивительное дело, Зайдя сюда вторично, он оказался единственным, кто не согласился сесть на тот самый стул. Ни один из тех, кого я допрашивал, естественно, кроме Елены Николаевны, не мог знать, где находился труп в момент обнаружения, если, разумеется, он не был убийцей. Как видите, преступники народ суеверный. Кстати, Александрик Энч, а как ему удалось устроиться на ваш пароход? Он напросился к нам на Воросийске. В порту неизвестные хулиганы пробили стюарду голову, и он оказался в больнице. Вот вакансия и открылась. А этот тип хвалился, что шеф-поваром работал в ресторане на водах. Капитан на секунду задумался и спросил: "Постойте, так выходит, что это он географа зарезал?" "Не думаю," Но чтобы окончательно в этом разувериться, следует выяснить, сходил ли этот субъект в Константинополе на берег или нет. Тем временем преступник стал подавать признаки жизни, хлюпая разбитым в кровь носом. Глядя на него, Ордашев заметил. «Не обессудьте, Александр Викенч, что я ковер вам запачкал. Вы уж распорядитесь, чтобы его хорошенько вымыли, а то вдова подумает, что эти пятна следы крови ее незабвенного супруга». И хоть Вероника Альбертовна делает все возможное, чтобы успокоить Елену Николаевну, но кто знает, чем для нее закончатся эти переживания. «Задушевная беседа — лучшее лекарство», — согласился капитан. «Вы правы. Но мне, пока моя каюта занята, придется наслаждаться морской панорамой», — улыбнулся Клим Пантелеич. Присяжный поверенный достал коробочку любимого Монпансье, выбрал красную конфетку — и отправив её в рот, зашагал по коридору.